Глава 13. Один «Может, и фиалку», — сказал Бульденеш. Его палец прижался к губам. «Только она никогда не рисовала черный фон, а воронка как фон, совсем уж дичь какая-то». «А скажите, у цветов есть толкование в живописи?» — спросил Карлсон, проворачивая в мозгу очередную идею. Старик закивал. «Аллегорический смысл вы имеете в виду?» «Возможно». Раньше у всего был язык и иносказания. Бульденаш подавился слюной и прокашлялся. В каждый предмет совали второе значение. В Древнем Египте вдыхали ароматы лотоса, веря, что им это придаст силы. Это сейчас люди на кокаин пересели. Он засмеялся. А цветы? дать ка сообразить. Быстротечность, пионы вроде. Невинные девы, душистые ландыши. «А фиалка?» — подталкивал Карлсон. Бульденаж призадумался и, наконец, сказал. «Кажется, ею обозначали любовь». «Два». «И здесь пусто», — решил Карлсон. Все же спросил. «Это могла знать Ольга?» «Полагаю, да. Мы что-то на эту тему обсуждали. Но, честно, не припомню, при чем тут это». Молодой человек присел на подоконник, его взгляд остановился на бугре под покрывалом. Прошло несколько минут, прежде чем Бульденеш сказал. «Может, есть какая-то байка про фиалку?» «Что такое байка?» «Сказка», — старик улыбнулся. «Кто-то давно назвал пение ветра в этих краях песней волка. А как все опустило тут, какой-то сказочник пустил слух, что сюда пришли волки». «Значит, волков нет?» — отрывисто спросил Карлсон. «Откуда им тут взяться? Людям бы только выдумать». «Сам-то я охотно эту страшилку подхватил, другим рассказываю. Докторы остальные верят. Но я к чему говорю? Ольга в этих краях дольше меня жила. Она могла что-то услышать про фиалку и связать это с кем-то, как мне кажется». «Вполне может быть», — согласился Карлсон и наобум спросил. «А почему вы испугались, услышав о человеке за окном?» «Я? Когда это?» «В оранжерее, перед тем, как узнали, что он мертв и что этот человек Ольга». «А тогда», — отозвался Бульденеш без интереса, — «я решил, что эта мафия добралась до меня». Адам кивнул, а сам подумал. Лжет. Три. Пожилой мужчина долго задумчиво смотрел на улицу, потом сказал. «Фантазии становятся стойкими иллюзиями, когда ты непрерывно чего-то ждешь. Вот вдова в представлении Урсулы, мне кажется, ждет, что скоро снова выйдет замуж». Он провел дрожащей рукой по темени и веселым голосом добавил. «Иногда она говорит о муже, причем совершенно неясно о каком, бывшем или будущем, так, словно он здесь, и она чувствует его присутствие. Однажды она спустилась к завтраку во всем белом, лицо скрывал тюль. Это было забавно и очень печально». Карлсон тихо кивнул. «Могу себе представить», — сказал он. «В моем случае ожидание — вещь неприятная». Я не свадьбы жду или выигрыша в лотерею, а жду, когда мне перережут горло в постели. Он рассмеялся. Ну вот, впервые вслух признался. Пару минут спустя Карлсон вновь заговорил. Когда вы вернулись в Самердин, кто мог не взлюбить вашу племянницу? Бульденаж покачал головой. Она ссорилась с кем-нибудь? Нет, нет, Ванесса и Мухи бы не обидела. Честное слово, мне не верится, что кто-то это все мог сделать». «А могла она, скажем, увидеть что-нибудь непредназначенное для чужих глаз?» — предположил Карлсон. «Вряд ли. Она почти ни с кем не общалась, кроме доктора». Последовал сиплый вздох. «Был один юноша, фермерский сынок. При мне он как-то оказывал ей знаки внимания. Но Ванесса уже была помолвлена. Да и как она могла? Она ведь любила доктора. Значит, ни о чем таком, что показалось бы вам подозрительным или неверным», — Она не говорила? — Ни разу. — Вы жили вместе? — Да, — кивнул старик. — С доктором они планировали съехаться только после свадьбы. — Где они собирались жить? — В городе, как все нормальные люди. — А вы и Ольга? — спросил Карлсон. — Так и остались бы одни в пустой деревне? Бульденаж раскрыл рот и осекся. За дверью скрипнула половица. Пожилой мужчина зашептал. — Скорее, погасите свет! Адам Карлсон подскочил на носках к выключателю. Комната погрузилась во тьму. Ручка медленно крутнулась до упора. Дверь приоткрылась, и кто-то вошел. Просеменил до середины к мольберту. Вспыхнул свет. Русула завизжала. Карлсон, он был у нее за спиной, резко заткнул ей рот ладонью. «Это я, Адам! Успокойтесь, ладно?» Она кивнула. Молодой человек убрал руку. «Как я перепугалась!» На ней была ночная сорочка. При взгляде на старика она взволнованно пролепетала. — Почему вы здесь? — Тоскуем по Ольге, дорогая, — мягким голосом отозвался тот. — А ты что здесь делаешь? — Я хотела взять краску. Ольге она теперь не нужна. — А зачем тебе краска? — Чтобы замазать белилами щеки. Они у меня покраснели от холода. Я открывала окно, пока наблюдала. — Совсем дуреха не бережешь себя, — возмутился пожилой мужчина. Карлсон нахмурился и спросил, «Что вы наблюдали?» Лицо Урсулы покрылось множеством тонких морщинок, когда она, широко улыбаясь, произнесла, «Папу Рождество!» «Четыре!» Вон там! Вы не верите мне? Я не лгу, пойдемте!» Она потянула Адама в свою комнату напротив. Горел ночник, стоял лютый холод. Окно, сейчас оно было открыто, выходило на восток. «Вон там, видишь?» Урсула показала куда-то во тьму. Юноша ничего не видел. К ним подошел Бульденеш. «Он не видит», — расстроилась Урсула. «А вы?» И Бульденеш не видел. «А вы присмотритесь, прислушайтесь. Это прибой, дорогая. Вода плещет о скалы, вой ветра. Это игра воображения». «Разве?» — думал Карлсон. «Неужели вы ничего не чувствуете?» — с нажимом говорила Урсула. «Эти движущиеся пятна во мгле». «Боль моя, закройте окно, дорогая», — сказал Бульденеш, кутаясь в плед. Женщина опустила створку окна и с обидой спросила. «Вы мне не верите». «Мы тебе верим. Как он выглядел? Весь в красном?» — бодро произнес старик. «Может, и в красном я не успела рассмотреть. Давайте пойдем и поймаем его». «Боюсь, такие развлечения не по мне», — Бульденеш покачал головой и посмотрел на Карлсона. «А вы что скажете?» Адам Карлсон стоял и смотрел на картины. Два вертикальных холста висели у входа бок о бок, на каждом по нарциссу, любимому цветку мамы Карлсона. Но заинтриговало норвежца то, что бутоны смотрели в разные стороны, будто были в ссоре. Бульденеш, дрожа от холода, кашлянул. «Самые первые работы Ольги. Считала их неудачными. Все этот бесовский неугомонный характер. Я ей говорил, в начале черновейк, Нет, ни в какую. Сразу за кисть хваталась. Хоть что говори. Ну, что будешь делать? Вот только к этим двум беднягам сделала пару эскизов на бумаге. Тот, что справа, был первым. Ольге не понравился результат, и она написала второй цветок, тот, что слева, и им осталось недовольна. После этого я начал учить ее срисовывать. Урсула, все это время увлеченная чем-то снаружи, возбужденно произнесла. «Вы опять пропустили! Он там! Только что мелькнул!» Мужчины прильнули к холодному стеклу и вновь никого не увидели. Усула рассердилась. «Вы как хотите, а я свой подарок получу. Я поймаю его!» Она схватила пальто и ринулась прочь. «Беда с ней!» — перепугался Бульденеш. Карлсон, выбегая, сказал, «Я за ней прослежу». Бульденеш остался в комнате с нарциссами. Ему не терпелось избавить ее от лютого холода. Еще раз проверил окно... В этот момент внизу как раз вылетела через парадные двери Урсула, вдогонку мчался Карлсон. Старик от холода зачихал, цепной реакцией подступил кашель. Под собственное раздраженное фырканье он закинул в камин поленье, затем взял спички, несколько листов пищи бумаги со стола и повозился с растопкой. Минут через пять, отогреваясь, довольно выдохнул. Еще некоторое время спустя, там же у камина, Бульденежа коснулось тревожное чувство. Он что-то пропустил, не заметил, что-то очень простое. Когда это было? Минуту назад или давно? Он попытался мысленно ухватиться за что-то. Ничего не давалось. На его бледном, изможденном лице отразился ужас. Он знал, что это было нечто серьезное. но иное его организм так не реагировал. Его организм сам себя напугал. Бульденеш вернулся к окну. Кажется, ветер стих. Пожилой мужчина всматривался в ночь. В самом ли деле Урсула кого-то видела? Если да, то кого? Обитал ли в этой снежной пустыне кто-то еще? Не это ли пульсировало в его голове? Он увидел, как возникли из-за угла два силуэта и поначалу перепугался. Фонарь светил их лица, доктор Джейкобс и Джеффри Томпсон. Они вернулись в дом. Все в порядке. Выдох. Старик напряг память, попытался все воспроизвести, каждое свое действие, каждое услышанное слово, каждое сказанное им слово. И продолжал долго глядеть в окно. Снег уже только сыпался, ветер не выл, окно не дребезжало. Окно, окно, окно. Там ли был ответ? Пять. Томсон выглядел уставшим и взопревшим, ощущая, будто его выпотрошили и четвертовали. Он машинально лег там, где ему сказали, и лишь смутно отдавал себе отчет, что Майкл Джейкобс практически нес его на своей спине до самого дома. Слабость накатывала волнами одна за другой, его накрыли пледом. Сердце не хотело успокаиваться и продолжало барабанить отовсюду. Томпсон вздрогнул, к губам прижался стакан, в нос ударил запах силоса. Он почти сделал глоток, как вдруг открыл глаза и сел. Тело протестовало. «Что это?» «Молоко», — тихо сказал доктор. «Противоядие». Джеффри Томпсон глотнул. «В самом деле молоко». Он с жадностью выпил все до последней капли. Доктор Джейкобс проверил его зрачки, пощупал пульс и довольно кивнул. «Отлично». Томпсон, наконец, узнал гостиную. Горели бра, кто-то включил огоньки на елке. Доктор прогулялся до кровавой ванны, подсветил ее, озадаченно почесал затылок. Присел, аккуратно поставил у ног лампу. Через минуту он услышал, как Томсон вяло произнес. «Что со мной было?» Тс, не разговаривайте». Доктор вернулся и подкинул дров, угасавшее пламя. «Вы испытали переживания на экзистенциальном уровне». Он взял кочергу и поворошил в огне. «Синестезия. Любопытное явление. Раздражитель одного органа чувств вызывает отклик в другом». Вам казалось, что вы можете видеть шум волн, а голос — трогать. Послышался глубокий судорожный вздох. Томсон крутил головой. Правильно ли он понял? Он трогал голос? Нет, он трогал ее живую. И голос не был голосом доктора, это был голос его матери. Он вырос там, на краю, из его мыслей, из его вины, с которой он жил. Теперь он оставил вину там скинул в пропасть, а сам остался жить. Господи, он ждал этого целую вечность. 6. «Здесь никого нет!» — крикнул Карлсон. Фонарь над крыльцом оставался далеко позади, его свет едва касался молодого человека. Урсула не было видно, только слышались ее попытки догнать непонятно кого. Минут через пять откуда-то эхом раздалось. «Это из-за вас! Вы его напугали!» «Вернемся в дом!» Ответа не последовало. Адам потер ладони и громко произнес. «Санта-Клаус всегда пользуется дымоходом!» И уже себе под нос добавил. Если верить Вашингтону Ирвингу. Тьма не отвечала, Карлсон потихоньку двинулся к дому. За ним постепенно нарастал скрип, будто кто-то шел с короткими остановками. Уже в хорошем освещении юноша обернулся. Урсула, упираясь, катила перед собой снежный ком. На ее лице была гримаса старающейся школьницы. Язык облизывал сухие губы. «Чего стоите? Помогайте! Я одна надорвусь!» Семь. Патрик Холлис отпер дверь. Прошел час ни криков, ни других страшных звуков. Он, кажется, восстановился, успокоился. Тишина не была ему приятна, без замка, во всяком случае. Патрику хотелось кого-нибудь найти. Он заглянул в комнату матери, там только мертвая Сара... У себя тоже никого не обнаружил. Он бы и Адаму сейчас обрадовался. Даша по коридору кухня. Оттуда слышалось монотонное постукивание и вроде бы совсем тихо музыка. Он открыл дверь и замер на пороге. Ты что, свихнулась? Барбара шинковала огурцы, вокруг нее горели свечи. Проигрыватель, потрескивая, мурлыкал какую-то американскую мелодию. Ты спятила? Она отвлеклась и подняла глаза на сына. «У тебя убили дочь, ты забыла?» «Я не забыла», — сказала Барбара. «Я как могу сохраняю трезвость. Еще капля, и я сорвусь». В руке ее дрогнула сталь. Патрик сел за стол и сжал губы. «Возьми, если хочешь». Барбара кинула ему огуречный кончик. Он съел и попросил еще. «Зачем ты готовишь? Сейчас же ночь». «Все равно никто не спит. Так хоть руки чем-то заняты». Она вздохнула. «Эта ночь сведет меня с ума». Не знаю, ма, не знаю. Все время кажется, что кто-то следит. Этот чудик-иностранец тоже заметил. Утром отправимся в полицию. Пускай прочешут все и найдут того, кто это сделал. Помолчав, Патрик сказал. Как этот Томпсон приехал, так все и началось. Может, он маньяк? Гуляет по снегу и пугает нас. Доктор считает иначе, совсем тихо произнесла Барбара. И отправив нашинкованные кусочки в миску, заметила. Ему виднее, кто здесь маньяк, а кто нет. Она принялась нарезать лук. — Ты вспоминаешь папу? — Эту ракалью? — загремел сердитый голос. «Смеешься — Смеешься? Барбара воткнула нож в деревянный стол и поглядела на сына. Патрик шарахнулся в испуге. — Иди займись чем-нибудь полезным! — вспоминает он здесь. — Тоже мне, горемыка! Патрик подскочил, попятился к выходу. — Иди, проверь окна! Что-то дуть стало! Во всех комнатах проверь! Женщина стиснула зубы, ее серое лицо побагровело. «Пошел вон!» — прошипела она.